Тут Аурельяна Второй потерял всякое самообладание. Медленно встал, словно за тем, чтобы размять кости, и с неспешной расчетливой яростью стал бить оппол один за другим, вазоны с бегониями, горшки с папоротниками и душицей. Фернанду взял страх, ибо в сущности до этого момента она не представляла себе всю страшную силу, заключенную в ее вокализах, Но было уже поздно пытаться что-либо исправить. Захлёстнутый, безудержной волной свободы, Аурлианов второй разбил стеклянные дверцы буфета и всё так же, не торопясь, вытаскивал оттуда один за другим сервизы и бил вдребезги оппол. Методично-размеренно, с тем же тщанием, с каким когда-то оклеивал дом бумажными деньгами, а он хлопал стены богемское стекло вазы ручной работы — картины с изображением девиц на лодках с розами, зеркала в золоченых рамах и все остальное, что было в доме, начиная с гостиной и кончая кладовкой, и завершил погром глиняной бадьей для воды в патио, которая разлетелась на куски с неимоверным грохотом. Потом он сполоснул руки, накинул на себя брезент — И к полуночи вернулся домой с кусками тощей солонины, парой мешков риса и кукурузы, чёрной от долгоносиков, а также с кистью неприглядных бананов. С этой поры дома всегда было что поесть. Амаранта Урсула и маленький Аурелиана будут потом вспоминать годы потопа как самое счастливое время. Несмотря на строгости Фернанды, Они вязли в топях патио, ловили и кромсали ящериц, понарошку отравляли суп, подбрасывая тайком от санта софей де ля в кастрюле вместо яда пыльцу с крыльев бабочек. Урсула была их любимой игрушкой. Для них она стала большой старой куклой, которую они таскали по всем углам, обрежали в цветное платье, мазали щеки сажей и красной мякотью плодов, а однажды чуть не выковали глаза садовыми ножницами, как это они проделывали с жабами. Ничто их так не веселило, как ее бред на его. И верно, на третьем году ливней у нее стали случаться заскоки, постепенно она утрачивала чувство реальности и путала настоящее с далекими годами своей молодости до такой степени, что был случай, когда она три дня безудержно оплакивала кончину Петранилы и Гуаран, своей прабабки, умершей более века тому назад. В голове Урсулы все так перемешалось, что она принимала маленького Аурелиана за своего сына, полковника Аурелиана. Когда тот был таких же лет, его водили смотреть на лед. А правнука Хосе Аркадио, который еще не вернулся из семинарии, за своего первенца когда-то сбежавшего с цыганами».